Айвенга. Доблестному и благородному рыцарю Айвенга скоро исполнится 200 лет. Все эти годы подвиги его, мытарство и достойные деяния тревожили сердца юных, да и не только юных читателей. Конечно, сегодня образ Айвенга значительно поблек на фоне героев многочисленных фэнтези, авторы которых сосредоточили внимание преимущественно на рыцарях раннего Средневековья. Но именно «Айвенго» по праву принадлежит слава первого среди равных рыцарей исторических романов. Создатель Айвенга Вальтер Скотт родился в Эдинбурге 15 августа 1771 года в семье судейского стряпчего Вальтера Скотта и дочери профессора медицины Эдинбургского университета Анны Резерфорд. Меньше, чем через год, в феврале 1972 года младенец заболел так называемой зубной лихорадкой. Ныне предполагают, что это был полиомиелит. У Вальтера перестала действовать правая нога. Ребенка увезли для излечения в деревню на ферму его деда Роберта Скотта. Годы лечения лишь немного помогли будущему писателю, и он всю жизнь оставался хромым. Только в 78 году отец забрал семилетнего сына домой в Эдинбург, где мальчик поступил в школу. Поскольку Вальтер был весьма болезненным ребенком, ему взяли домашнего репетитора по имени Джеймс Митчелл, убежденного кальвиниста и сторонника Вигов. Репетитор оказал на подопечного огромное влияние, пристрастив его к спорам об истории Шотландии. Впоследствии Вальтер Скотт вспоминал. «Я, по уши влюбленный в рыцарство, был кавалером, мой друг — круглоголовым, я был Тори, он же оставался Вигом. Я терпеть не мог пресвятериан и восхищался Монтрозом с его доблестными горцами. Он...» предпочитал Пресвитерианского Одиссея, Угрюмова Аргайла, так что мы никогда не могли прийти к единому мнению по поводу предмета спора, но сами эти споры неизменно велись в дружеском тоне. Таким образом, большую часть своих обширных исторических знаний Скотт получил не в школе и не в Эдинбургском городском колледже, куда поступил по совету отца в 1985 году а в результате самообразования. Одновременно с учебой на юридическом отделении колледжа молодой человек начал работать в конторе отца, но менее чем через год Вальтер тяжело заболел. У него началось кишечное кровотечение. Скоту пришлось длительное время неподвижно лежать. Развлекался он лишь чтением и игрой в шахматы. Впоследствии писатель преодолел свою болезненность и пользовался завидным здоровьем, мог даже одной рукой поднимать кузнечную наковальню. По окончании колледжа в 92 году Вальтер Скотт получил звание баристера, адвокат высшего разряда в Англии. Он стал опытным правоведом, в особенности хорошо осведомленным в вопросах шотландского права, что впоследствии пригодилось писателю в творчестве. В последующие годы Скот много путешествовал по Шотландии и изучал историю, природу и быт жителей родного края. А в 96-м появилась первая публикация писателя, перевод баллад «Бюргера, Ленора и Дикий охотник». Вскоре Скот женился на француженке Маргарите Шарлотте Шарпентье и встал вопрос о содержании семьи. Для решения финансовых вопросов молодой человек занял должность шерифа в а позже стал одним из главных секретарей Верховного суда Шотландии. В 99-м новый приятель Скотта, писатель Мэтью Грегори Льюис, посоветовал ему перевести на английский язык драму Гёте «Гетс фон Берлихинген». Работа над пьесой немецкого «Гения» сыграла решающее значение в жизни писателя. Именно этим произведением Гёте положил начало новому типу исторического осмысления прошлого в художественной литературе. Поэт отказался от псевдоистории, служившей его предшественником всего лишь фоном для изложения авторами современных им идей и показа современных им человеческих характеров, и перешел к принципу конкретно-исторического повествования с опорой на исторические реалии. Предположительно, гетовский Гетс фон Берлихинген и подтолкнул Скотта к созданию нового и популярнейшего вот уже два века жанра в мировой литературе исторического романа. Перевод пьесы был опубликован в 1999 году, затем для Скотта пришло время поэзии. Его первыми оригинальными произведениями стали баллады, песнь последнего Минстреля, «Глен Финлас», «Серый монах» и «Иванов вечер». Далее последовали баллада Мармион, поэмы «Дева озера», «Видение Дона Родерика» и «Рогби». Шло время. Скотт потерял отца. У него родились дочь и сыновья. В мае 1812 года, Писатель купил на берегу реки Твит участок земли, некогда принадлежавший аббатству Мелроуз, и переехал туда с семьей и слугами. Поселились скоты первоначально в старом домике фермера. Туда же писатель привез 24 телеги исторических раритетов, оружие и другие реликвии шотландской старины, но преимущественно все-таки старинные мечи, луки, щиты и копья. Началось строительство знаменитого замка Эбботсфорд, который Скотт превратил в музей средневековой Шотландии. Постепенно писатель скупил соседние земли, благоустроил пустоши. Недостаток средств при этом он покрывал интенсивным литературным трудом. 1814 год можно назвать эпохальным для мировой литературы. Вышел в свет... Первый роман Вальтера Скотта «Уэверли», который открыл эру исторического романа. В течение года книга выдержала три издания. Далее последовали романы «Гай Мэннеринг» или «Астролог», «Антикварий», «Черный карлик», Пуритане, «Роб Рой», «Эдинбургская темница», «Легенда о Монтрозе», «Ламермурская невеста». Не все романы исторические, не все равноценны. Но, несмотря на анонимность книг, Шотландия узнала их автора и восторгалась своим гением. В июле 19 -го года Вальтер Скотт приступил к работе над романом Айвенга. Накануне весной он очень сильно болел. У писателя случилось обострение болезни, связанное с разлитием желчи. Припадки острой боли длились иногда по 10 часов, но Скотт продолжал трудиться, хотя уже навсегда потерял былую силу. За несколько дней до выхода Айвенга в свет, а случилось это в самом конце декабря 19 года, у писателя в течение одной недели умерли мать, ее брат, профессор Рейзерфорд, и ее сестра Кристиан Рейзерфорд. Любимая тетка Скотта иногда в этом трагическом совпадении видит определенную мистическую символику. Самый знаменитый роман писателя отнял жизни у самых дорогих ему людей. Событие романа Айвенга происходит в Англии XII века, когда страной правил король Ричард I Львиное сердце, годы правления 1189. 1199. Согласно сложившейся литературной традиции, этот правитель представлен в книге ⁇ Идеальным героем ⁇ На деле Ричард был эгоистичным, недалеким человеком, абсолютно безразличным к судьбам своей страны. Он неоднократно пытался втянуть Англию в междуусобную бойню, неоднократно восставал против отца большую часть жизни провел за пределами Отечества и беспокоился только о своевременном получении средств от покорных подданных. Кстати, прозвище свое король получил не за благородство, как трактуют обычно несведущие люди, а за чрезмерную жестокость. В 1191 году, во время Третьего Крестового Похода, крестоносцы захватили крепость Порт-Акру. Не дождавшись обещанного выкупа за гарнизон Акры, Ричард приказал казнить две тысячи пленников, почему и получил прозвище «Львиное сердце». Погиб он нелепо. Был ранен случайной стрелой при осаде небольшого замка очередного непокорного вассала. Заболел гангреной и умер. Однако вернемся к роману. Центральным лейтмотивом книги Вальтер Скотт сделал борьбу между саксами, покоренными в 1066 году нормандским герцогом Вильгельмом-завоевателем прадедом Ричарда Львиное Сердце, и норманами, а также между феодалами и мелкими землевладельцами. Здесь следует четко видеть аналогию с взаимоотношениями Шотландии и Англии в XVIII – начале XIX веков. Соответственно, саксы, олицетворяющие шотландцев, выступают в Айвенго благородными героями и достойными людьми, а норманны, то есть англичане, головорезами, лжецами, трусами и негодяями. Смутными оказались последние годы царствования Ричарда Львиное сердце. Король находился в плену у императора Священной Римской империи Генриха VI. Мать его, королева Элеонора Аквитанская, металась между Англией и Германией, добиваясь освобождения возлюбленного сына. Власть в стране фактически захватил младший брат короля Иоанн, который прилагал все усилия, чтобы Ричарда никогда не выпустили на свободу. Правителем Иоанн был слабым, а потому при нем разгулялась по стране феодальная вольница. Многочисленные рыцарские замки превратились в разбойничье логово. В это время вернулся на родину в обличье пилигрима наследник старого саксонского феодала Седрика Уилфрид Айвенга. Юношей был он изгнан отцом из дома и лишен наследства, а потому Вместе с королем-крестоносцем отправился в святую землю. Имя Айвенга Вальтер Скотт, по его собственному признанию, взял из старинной баллады, рассказывающей о том, как некий феодал ударил ракеткой черного принца, поссорившись с ним во время игры в мяч. За это преступление он был наказан. Тогда был в наказании взят... «У Хэмбдена поместье ряд. трин Айвенго. Был он рад спастись ценой таких утрат». Айвенго тайно пробрался в дом отца, чтобы увидеть воспитанницу Седрика, леди Равену, к которой хранил любовь на протяжении всех лет изгнания. Здесь же он встретил еврея Исаака и узнал, что последнего вознобеялся ограбить крестоносец-храмовник Бриан де Буагильбер. Айвенга решил взять несчастного под свою защиту. Когда читаешь критику на роман Айвенга, создается впечатление, что центральной темой романа является еврейский вопрос. А Исаак и его благородная дочь Ревекка — главные герои произведения. Подвиг же и благородство Айвенга заключаются именно в том, что он взял под защиту еврея. Сразу отметим, что в данном случае Вальтер Скотт сильно погрешил против исторической истины. Достаточно вспомнить, что во времена Ричарда «Львиное сердце» английские ученые-юристы горячо обсуждали вопрос о том, следует ли считать любовь с евреем или еврейкой с каталожством, за что полагалось, Сожжение живьем на костре, известные документально зафиксированный случай казни за подобные преступления, Герой же крестоносец в романе вдруг воспылал к еврейке высокими благородными чувствами. Благодарности Сака не знал границ. Во время рыцарского турнира, в котором Айвенга участвовал во многом с помощью богатого еврея. Молодой человек был ранен и опознан. И вновь заботу о рыцаре принял на себя Исаак и выхаживать раненого взялась его дочь Ревекка. Тем временем пришло известие о том, что король Ричард вырвался на волю и направляется в Англию. Перепуганный принц Джон попытался задобрить баронов, на помощь которых он рассчитывал в борьбе с братом. В частности, нормандскому рыцарю, Марису де Браси, принц пообещал в жены леди Равену. Ободренный поддержкой правителя, де Браси, будучи не в состоянии совладать со своими чувствами, вознамерился захватить девушку силой. Когда Седрик и его свита возвращались после турнира домой, к ним присоединился Исаак, в повозке которого тайно везли раненого Айвенга. В лесу путников Захватили разбойники и отвезли их в замок барона фронт де -Бефа. Так Вальтер Скотт завязал сложный любовный узел. Деброси пылал страстью к леди Равени, Бриан де Боагильбер влюбился в Ревеку. Обе девушки боготворили Эйвенга. А молодой рыцарь был предан Равени и испытывал чувство глубокой благодарности к еврейке. Спасшиеся от разбойников слуги Седрика привели к стенам замка большой отряд вольных йоменов, а во главе осады встал неизвестный черный рыцарь. Начался штурм. Первым в сражении погиб владелец замка фрон дебеф, Затем был пленен Деброси. Седрик и леди Равена вышли на свободу, был спасен и Айвенга. Бежал только храмовник Буагильбер, прихвативший с собой Ревекку. Он укрылся в обители рыцарей храма Стоу, где вскоре еврейка была обнаружена гроссмейстером ордена Бомануара. Девушку обвинили в колдовстве. Ревека отвергла все обвинения и потребовала поединка. Согласно законам того времени, рыцарь, веривший в невинность обвиненной, мог защитить ее в честном бою с обвинителем. Был объявлен поединок, но не нашлось рыцаря готового защитить ревеку. Если бы таковой не появился до захода солнца, еврейку сожгли бы живьем, как колдунью. К счастью, о готовящейся расправе узнал слегка оправившийся от ран Айвенга и поспешил в Темплстоу. Бился рыцарь с самим Буагельбером и волей случая убил более сильного храмовника. Свершился Божий суд. Гроссмейстер объявил Ревекку невиновной. Исаак с дочерью навсегда покинули Англию. Айвенга и леди Равен поженились и долго и счастливо жили в любви и согласии. Сразу же после выхода романа в свет восторженные светские дамы Европы стали писать автору, призывая переделать концовку и поженить Айвенга с Ревеккой. Но Скотт остался тверд и заявил, что роман написан для юношества, а лгать молодежи нельзя. Подобного прака в XIX веке быть не могло. Айвенга же навсегда остался в представлении читателей воплощением духа рыцарства, вольности, благородства и чувства долга. За двухсотлетнюю историю свою... Роман был переведен на все литературные языки мира и выдержал столько изданий, что их практически невозможно счесть. В России узнали о новом романе Вальтера Скотта менее чем через год после его первой публикации. Уже в январе 1821 года в Санкт-Петербурге была поставлена пьеса «Иваны» или «Возвращение Ричарда Львиное сердце». Долгое время имя Айвенга в России переводилось как Иваной. Романтическая комедия в пяти действиях. Ванганском роде с большим спектаклем, ристалищем, сражениями, дивертисментом, песнями, балладами и харами, взятое из сочинения Вальтера Скотта князем Шаховским. С 1921 по 1962 год. Эта пьеса исполнялась 27 раз, причем 7 раз, только в первом году, что говорит о ее необычайном успехе. Первый прозаический перевод Айвенга вышел в 1823 году, после чего книга неоднократно переводилась различными авторами, и известна даже попытка Пушкина осуществить перевод романа, хотя английского языка поэт не знал, И работал со словарем.